Квартира, которую мы выставили на продажу после раздела имущества, оказалась весьма ликвидным товаром. Это, с одной стороны, меня немного пугало, а с другой было тем самым, чего я и желала. Избавиться от прошлого, впоследствии продать и папино жилье, ну и купить себе что-нибудь просторное. И переехать с девочками жить втроем, а о том, что можно было назвать делом минувших дней, забыть. На первое время Прохоров и Аня предложили перекантоваться у них. Я предпочитала называть этот переезд именно данным словом, хотя Александр и заверял, что если мы останемся у них на месяце, это никого не будет напрягать. Однако я твердо решила, ни я, ни девочки не станем обузой кому бы то ни было, особенно Прохоровым. А когда Васин разберется с Альбиной и Денисом, забрав их из еще одной моей квартиры, Я решу, что с ней делать. Возможно, продам, а, возможно, стану сдавать в аренду. Надо будет поразмыслить об этом чуть позже. Так, давай подумаем, что точно отсюда забираем, а что оставляем. Сказала я Тимофею, который приехал немного побыть с Кристиной и Викой, а также обсудить со мной, какие вещи планирует вывести. Сделка уже состоялась, и Васин приобрел, как и обещал, жилье на имена наших дочерей. А эту квартиру мы вот-вот должны были освободить, хотя покупатели и дали нам возможность не сильно спешить с данным вопросом. «Но я пока буду жить в съемном жилье, ты же знаешь», сказал Тимофей. «А в нем, скорее всего, будет все необходимое». Я кивнула, не представляя, за что браться в первую очередь. Масштаб предстоящих дел был более чем оглушительным. «Может, тогда стоит перевести в квартиру девочек «Все, чего там не хватает, как считаешь?» Я посмотрела на Васина, который задумчиво обводил взглядом ту кухню, которая некогда была центром. Своего рода очагом нашей семьи, где мы собирались за столом и обменивались новостями. И, наверное, он сейчас испытывал сплин по поводу того, что все уже в прошлом. «Извини, сейчас. Мне нужно ответить». Кашлянув произнес Тимофей, когда ему на телефон поступил звонок. Он отошел, но даже с расстояния нам с Прохоровым, что явился на кухню следом за нами, было слышно. Позвонил Васину некто очень истеричный, и я примерно подозревала, кто именно это был. Сам же Тимофей сразу, стоило только ему услышать вопли по ту сторону связи, побледнел. И мне даже стало его жаль. Настолько испуганным и растерянным он стал за мгновение. «Аля, я...» — проговорил Васин, подтверждая мои подозрения, а потом чертыхнулся. Видимо, она повесила трубку. Он попытался набрать ее номер, но все было безуспешно. Альбина не отвечала. «Что-то случилось?» — спросила я тихо, не зная, стоит ли лезть в то дело, которое меня касалось в самую последнюю очередь. Тимофей перевел на меня невидящий взгляд, и у меня даже глаза округлились от того, что я увидела на лице Васина. «Тим, что стряслось?» выдохнула, подойдя к бывшему мужу. «Что-то с Алей? С твоим сыном?» Спрашивать об этом было на удивление просто. Вроде как сейчас, когда твердо решила не привязываться к прошлому, все с ним связанное стало эфемерным, неважным. «Да». Она узнала, что я оформил квартиру на девочек. Она беременна, забрала Дениса, и они куда-то уехали. К телефону больше не подходит. Выжил из себя сдавленной скороговоркой Тимофей. И страх в его взоре стал еще более ощутимым, более осязаемым. Он передался и мне, хотя вроде как опасаться было нечего. — Так, спокойно, — проговорил Александр тем самым голосом, которым можно лишь слово сказать — и уже все в радиусе нескольких километров повинуются. «Ничего страшного не случилось, и мы тебе поможем». Я не представляла, что именно Прохоров планировал делать, чтобы оказать Васину эту самую помощь, но закивала уверенно. «Да, мы поможем. Не переживай, с Денисом точно ничего не случится». О том, что Альбина будет в порядке, не говорила. В данном случае сей факт вызывал у меня сомнения. Однако Тимофею оказалось достаточной того, что он от нас услышал. «Сейчас я подниму свои связи в структурах. Попробуем отследить ее телефон. Ну а когда выясним, где она находится, поедем, и вы обязательно поговорите», добавил Александр, и, когда Васин немного отвис, попросил. «Давай ее номер. Я постараюсь что-то выяснить». Через мгновение, когда я бросилась заваривать всем успокаивающий чай, Хотя мы с Прохоровым в нем и не нуждались, мужчины занялись поисками Али. А я только и могла что мысленно сокрушаться тому, как же Васину повезло угодить в отношения с этой дурой. Однако вслух их высказывать не стала. Попросту было незачем, и без того Тимофею было очень нелегко. И подливать масло в огонь – последнее, что мне стоило делать. Потому я обеспечила всех чаем и, устроившись за столом, стала ждать и надеялась, что ничего с Денисом не случится. Все же он ребенок, который ни в чем не виноват, и которого очень нужно было вернуть отцу, чтобы не случилось беды. Об этом и стоило просить небеса.